Глава 14. Двойное покушение. Не бойся бесконечности, смерти, рождения. это всего лишь точка пересечения, как начало конца или конец начала это как посмотреть, в Как только мы отъехали от дворца, моя машина перестроилась и заняла четвертое место в колонне. Рядом на мотоциклах ехала моя охрана. Это новшество ввели недавно. Часть мотоциклов была с колясками, и на них были установлены пулеметы Мосина, а не же Дегтярева. Открыва окошко к водителю я сказал: "Что бы ни случилось, скорость не снижать, даже если прострелят колеса. Тяни до последнего из машины не выходи". "Будет сделано", ответил он по-военному, коротко. "Побудька, так точно ваше высочество", ответил радостный офицер который вошел в мою охрану еще с Владивостока. Поаккуратнее там и будь предельно внимателен. Могут напасть, сказал я и закрыл окошко. Дальше я занялся устройством на задних сиденьях. Подложив под себя два матраса, я примерился и отложил два других пока в сторону. Эту хитрость я прочитал еще в своем времени. Ее использовали террористы для укрытия от выстрелов из ручных гранатомётов и светошумовых гранат. Они заворачивались в матрасах, и они неплохо спасали их от осколков и контузии. Надеюсь, мне эта хитрость поможет. Во всяком случае, с матрасами я чувствовал себя спокойнее, а значит, я поступаю правильно. До въезда в город мы доехали без происшествий, а вот дальше моя тревога стала возрастать. Я завернулся в матрасы, оставив себе небольшую щелочку для дыхания мгновенно вспотев, но не обращая внимания на это. Когда я уже думал, что моя паранойя была надумана, раздался сильный взрыв, а за ним сразу еще три. Машину сильно подбросило, а потом силой ударило о зебру. Я еще не успел прийти в себя, как раздалось еще несколько взрывов. На секунду машину опять подбросило, и я полностью оглох, возможно, даже потеряв сознание, мою правую ногу обожгло хлесткой болью, а в бедро ощутимо ударило, точнее ударило по тонкой бронированной пластине. Салон наполнился дымом и гарю, нужно срочно выбираться, принял я решение. Раскидав матрасы, местами порванные, я разблокировал дверь и попробовал ее открыть, но правую дверь заклинило. Дым наполнил салон, и я метнулся к другой стороне. Дверь с трудом, но открылась, и я вывалился из машины, упав на колени. Картина, представленная мне, была ужасна. Вокруг валялись трупы людей и мои охраны. Взрывы, разорвавшиеся вдоль моей колонны, были ужасающей силы. Огромные воронки были на всем пути. Казалось, в этом аду ничего не могло выжить. На 30 метров вокруг меня никого в живых не было. Тела лежали в повалку с частично оторванными конечностями. Все укрывал толстый слой пыли из перемолотого щебня и кирпича. Пыль постепенно оседала, открывая мне обзор происшедшей трагедии. Я поднялся с колен и, наступив на правую ногу, поморщился от боли. Рана была неглубокая, но осколок достал до кости и причинял довольно сильную боль, с виду кость не была повреждена. Я нагнулся вытащить осколок и увидел, как в двери рядом со мной попала пуля. Не наклонись, она попала бы мне в плечо или голову. На автомате выхватив пистолет из кобуры на поясе правой рукой, я развернулся в сторону вероятного противника. Навстречу мне вышли два человека с пистолетами в руках, которые стреляли по мне. Но звука выстрела я не слышал. Наведя пистолет на них, я, как-то на полигоне, сделал по два выстрела в каждого и, присев, еще раз осмотрелся. Рядом со мной открылась водительская дверь, и выпал мой охранник. Левая рука у него была явно сломана и висела плетью. Он попробовал встать, но его тело дернулось от попадания пули в левое плечо. Я быстро дошел стрелявшего и сделав два четких выстрела, вывел противника из строя. Раз они так уверенно нападают, это значит, они уверены, что помощь ко мне поспеет нескоро. За моей спиной в салоне разгорался огонь, и нужно было отходить от машины, но куда двигаться, я не знал. Прикрыв дверь, я схватил охранника за здоровую руку и оттащил его от машины, бросил выхватив второй пистолет из наплечной кобуры, решив перейти под прикрытие здания, видневшегося впереди, и хромая на правую ногу, направился по кратчайшему пути. Передо мной из поваленного дерева появилось трое с пистолетами в руках, и я не раздумывая выстрелил в них, опустошив правый пистолет в того, кто держал в руках похожий на саквояж предбед. Такие любили носить бомбисты а Охранка и солдаты никогда такими не пользовались. Да и держал он его очень осторожно, что намекало на бомбу в нем. Мое предположение подтвердилось. Упав с акваяж взорвался, отбросив меня на спину. Я стоял от них в 20 м и не пострадал. А вот его товарищи явно уже отправились на суд Божий. С трудом встав, я убрал разряженный пистолет и достал третий из доплечной кобуры. Где же моя охрана? Сбоку раздалась еще одна вспышка, значит, атака продолжается, и это не последние террористы. С двумя пистолетами в руках я добрался до дома с выбитыми окнами и прислонился к стене спиной, озираясь по сторонам. Тут я увидел, как из за горящей машины вышли два человека с ружьями, которые сразу же стали стрелять по мне. Это я почувствовал от сильного удара в грудь, который на секунду вышиб из меня дух. Но я сделал усилие и сделал несколько выстрелов в ноцкитку. Конечно же, я не попал. Во-первых, толком не прицелился, во-вторых, от боли в груди я прищурил один глаз, а в-третьих, расстояние было около тридцати метров. Собрав все силы, я поднял оба пистолета и сделал по два выстрела из каждого, целясь крайнего справа. Только одна из пуль попала тому в ногу, и он присел на ногу, опустив ствол винтовки. Я же сразу переключился на второго противника и стрелял, пока не смог застрелить его. Когда я хотел перезарядиться, то увидел, как из за машины вышел еще один противник с такой же винтовкой. Стрелять он начал сразу, как увидел меня. И гат оказался очень меткий. Обе его пули попали мне в грудь, от чего у меня перехватило дыхание, а от боли правый пистолет выпал из руки. Я потянулся перезарядить пистолет, как увидел, что голова нападавшего резко дернулась, и тот завалился рядом с машиной. Потом такую же пулю получил и первый стрелок, раненый мной. С трудом сменив магазин, я присел на колено повреждённой ноги. Мутило, и я с трудом воспринимал действительность. Конечно же, это снайперы, которые должны были разместиться на крыше. Но почему они не стреляли раньше? Оглядевшись, я понял, что до перекрестка, где должны были сидеть две пары, мы не доехали. Взрыв произошел на середине между обозначенными мною точками, возможно, засады. Расслабляться еще рано. Я поднял выпавший пистолет и поменял обойму в нем, постоянно оглядываясь. Метра в метрах 100 появились люди, много людей, и скорее всего это они террористы, а значит, надо найти силы и подняться. Негоже наследнику показывать свою слабость. Слишком много внимания ко мне приковано. Сейчас нужно наоборот показать, что эта страшная атака террористов не удалась. Дышать было очень больно, что говорило о сломанных ребрах или о трещинах в них. Постепенно пыль развеивалась. Внезапно с другой стороны улицы появились казаки, которые при подъезде спешивались и начали брать меня в кольцо, заслоняя меня от возможного противника. Один из них что-то говорил, но я показав на уши, мотнул головой, о чем пожалел в тот же миг. Она взорвалась острой болью. Тут подъехала машина скорой, но из-за ям от взрывов подъехать близко не смогла. При помощи носилок, на которые меня уложили, я был перемещен в машину. В этот момент подъехал передовой отряд сопровождения на мотоциклах с коляской. Осмотрев их, я понял, что один из них ранен, а от стволов поднимается легкая дымка, говорящая, что без дела они не стояли. С носилок я все таки встал, И уселся в небольшое кресло, несмотря на возражение медика молодой девушки, бледной и с дрожащими руками. Махнув рукой, я дал команду трогаться. При этом я подвинул занавеску, чтобы меня не было видно. Ехали мы недалеко. Судя по моим познаниям, это была детская больница принца Петра Альденбургского. Меня сразу же под охраной отправили в смотровой кабинет куда удавбежали сразу три врача. Не зная, что делать. Я сделал знак и попробовал отдать указания, практически не слыша своего голоса. Подготовьте сканер. Нужен снимок груди в двух проекциях, скорее всего, повреждены ребра. Снимок правой голени. Но сначала выньте осколок и продезинфицируйте рану. И помогите мне раздеться, сказал я. Видя, что все забегали, но бояться повредить мундир, я взял ножницы, сделал первый надрез. Тут все завертелось очень быстро. Меня освободили от мундира, а затем осторожно сняли мой бронежилет, который вызвал удивление врачей, но они ничего не сказали. Затем сняли нательную одежду, и я увидел на своей груди большие синяки от попадания пуль. Пока двое врачей снимали одежду, третий врач, с привёршим меня медиком, разрезали штанину и вынули осколок из моей ноги, от чего я чуть не потерял сознание. Вколоть обезболивающее мне не додумались, но пока наложили временную повязку и усадив на каталку, повезли меня в сканирующую комнату, где пришлось немного потерпеть, так как снимок требовалось делать на вздохе. Пока делали снимки, то в больницу примчался профессор Склифосовский вместе с князем. Тот все таки нарушил мой приказ и отправился следом за мной, а возможно, сразу на Дворцовую площадь по другой дороге. С собой он привез новую охрану, которая взяла все здание под охрану. С профессором все быстро доладилось, лишняя суета улеглась, и слуг к тому времени начал восстанавливаться, что говорило о легкой контузии голове приложили лед, и сделав укол обезболивающего, профессор быстро почистил рану и зашил ногу. Рука профессионала была видна сразу. Пока мне зашивали ногу, я рассматривал снимки, на которых серьезных повреждений не было, но трещины были. Поэтому мне сделали тугую повязку на грудь. Еще мне сделали укол антибиотика, а другим антибиотиком обработали рану. Тут я потребовал у князя доставьте новую одежду. Мы едем на выставку. Я просто обязан на ней присутствовать хотя бы на полчаса. И дозвонитесь в Гатчинский дворец. Скажите, что со мной все в порядке, супруге нельзя волноваться. Но ваше высочество, вы сами составляли план, по которому мы не имеем права вас вести навстречу и должны вас срочно эвакуировать. Пока не поймаем всех злоумышленников, без меня вы их не поймаете. На выставке могут быть дублеры. Я сомневаюсь, что там смогут устроить взрыв, а вот организовать нападение с пистолетом вполне могут. Надо доиграть этот спектакль до конца. Мы едем на выставку. Примите максимальные меры безопасности, ограничьте периметр 15-20 метрами. Этого будет достаточно. Лимузин мне подогнали прямо с выставки. Охрану сняли с Зимнего дворца, оставив там минимум. И я в сопровождении большого количества охраны, предварительно переодевшись и надев снова бронежилет, отправился на выставку. Ехать было всего пять минут, и то больше из-за того, что большая часть охраны была на лошадях. При появлении моего кортежа Народ разразился ликующими криками. На лицах людей была видна искренняя радость, что подняла мне настроение. У входа на выставку стоял в кордон охраны, и когда двери лимузина открылись, я вышел из него и помахал рукой в приветствии. Тишина, которая установилась, когда подъехала моя машина, разразилась восторженными криками. Я направился на выставку стараясь не хромать и не сильно махал рукой. Когда я вошел на территорию выставки, я уже думал, что ошибся в своих предположениях, но тут сзади раздались хлопки, и охрана моментально закрыла меня с собой с той стороны. Но я чувствовал, что это отвлекающий маневр, поэтому внимательно смотрел в другую сторону и не прогадал. В одном из стоявших людей я уловил знакомое сходство. Поэтому моя рука действовала на автобате, благо что поясную кобуру я расстегнул и передвинул на поясе для удобства. Выстрелили мы практически одновременно. Мою грудь опять обожгло болью, причем два раза подряд. Я тоже сделал два выстрела, попав противнику в грудь. Продолжая идти, я не опускал пистолета провожая им падающее тело молодого человека с рыжеватыми волосами и накладной бородой я узнал его сразу но мне доложили что он мертв, поэтому невзирая на охрану которая меня окружила я подошел к упавшему и сделал два выстрела в голову поставив на этом окончательную точку это был мой юнкер предавший меня и которого якобы убили тренга Семёны Гдатич, который пытался заразить меня бубонной чумой. То, что он оказался здесь, говорило о предательстве в боем окружении на очень серьезном уровне. Значит, надо срочно менять очень многое: менять шифры, методы связи и срочно выводить агентов из-за границы, в первую очередь из Англии. Меня увели в помещение павильона, где я поменял обойму на новую И посмотрев на бледного князя, сказал: А ведь я его сам учил. Если бы я знал, что он жив, то такого количества жертв удалось бы избежать. Но как? Кто? Англичане. Их почерк. Да и первоначально он много знал: меняйте коды и шифры. Всех агентов в Англии срочно заменить. Намечеды операции свернуть и разработать заново. Проверьте аппараты их прослушки. Могли один похитить под видом поломки или утери. Срочно изолируйте английское посольство и все их представительства. Выход всех кораблей запретить. Остановим на досмотре на линии Кронштадта. Следите за теми, кто может их покинуть. И в конце концов, найдите эту крысу, князь. Любой ценой, но сегодня она должна быть поймана живой и невредимой. Допросите всех любовниц И санируйте казнь, но они должны заговорить. Такой человек не может не оставить следов, или я начну подозревать вас. Вы все поняли, князь? спросила она повышенных тонах и на сильных эмоциях. Тот, бледный как мел, смог только кивнуть головой. Идите и найдите предателя или предателей. Разрешаю использовать опытный препарат сыворотку правды. Но осторожнее с ней и только в вашем присутствии.